Глава 19. Переворот. Добро пожаловать. Очень рады вашему выбору. Наши автомобили являются достойными представителями славного семейства Anchor Motors. Мы самая крупная автомобильная компания в Малайзии. Представитель уже ожидает вас. Позвольте, я провожу вас в комнату для переговоров. Тактично встретила меня довольная, обворожительная секретарша с идеальным английским. Пройдя внутрь стеклянной комнаты посреди полностью обставленного открытого офиса без стены кабинетов, дабы начальник мог наблюдать за каждым из подчиненных в любое время, да и все могли смотреть за коллегами, стимулируя собственные усердия в работе, стоило зайти в кабинет, кристально чистый и стеклянный, как азиат с волевым подбородком и идеальной прической, дополненной гладко выбритой бородой, встретил меня и предложил затемнить окна. Я согласился. И малазиец нажал на кнопку у себя на столе, после чего стеклянные стены стали темнеть, пока не превратились в черное матовое стекло. Зажглись ленты на потолке, восстанавливая уровень света и возможность разглядеть моего потенциального компаньона. Князь Тормель, обратился он ко мне по титулу, демонстрируя свое внимание к деталям. Обменявшись стандартными приветствиями и бестолковыми разговорами о погоде, мы перешли к главному. Я слышал, вы хотите стать инвестором нашей компании. Вам все верно передали. Думаю, у такого человека, как вы, имеется достаточный штат аналитиков, которые в полной мере имеют представление о моем скромном предприятии. Но скромным его точно не назовешь. В конце концов, 5% ВВП Малайзии целиком и полностью ваша заслуга. О, мистер Тормель, вы меня перехваливаете. Мы очень крупное, крупнейшее автомобильное производство — Но мы можем только мечтать о том, чтобы стать хотя бы процентом ВВП нашего славного государства. Вы, возможно, неправильно интерпретировали мои слова. Речь не только об автомобильном заводе. В первую очередь меня интересуют строительные холдинги вашего племянника, сеть судоремонтных заводов вашего двоюродного брата, различные производства ваших родственников, что проникли словно щупальца в каждую жизненно важную отрасль государства, в том числе подконтрольная вам через подставных лиц организация Гуранха Буджа. Закончил я названием самой знаменитой и жестокой малазийской преступной группы, демонстрируя полное понимание всей сути тайной сети, стоящей за спиной моего собеседника. Его взгляд совершенно не изменился, а лицо осталось все таким же жизнерадостным и заискивающим, но я заметил, как перестала двигаться его грудная клетка. Почувствовал, как адреналин побежал по его венам. Не он первый, не он последний в этом моем турне по Юго-Восточной Азии, к кому я лично прихожу и раскрываю их же карты. Мне даже не надо шантажировать их или угрожать. Достаточно просто пояснения, что человек перед ними не просто знаменитый инвестор и влиятельная личность, но еще и чертовски хорошо осведомленный человек. Такие не ходят просто так, озвучивая информацию, за которую они с легкостью могут убить, отправив киллеров или заплатив через подставных какому-нибудь наркоману. Они понимают, что это не тот уровень». и что сейчас они в клетке, словно попугаи, и лишь у меня есть ключ, который откроет дверцу. Чего вы хотите? Как я уже и сказал, я инвестор, и я знаю, какие условия вы предлагаете акционерам. Я бы хотел немного более справедливых условий, и инвестиции свои я планирую вложить не в ваш чудесный завод, а персонально в вас и в ту сеть, что вы создали. Взамен я разделю с вами контроль над этой сетью и использую полученные ресурсы во благо, Благо ваше, свое и тех, кто в нем нуждается. Кого вы имеете в виду под нуждающимися? Всех, кого я выделю. Это могут быть жители вашей чудесной страны, или инвалиды, дети сироты, вполне возможно армия, а скорее всего понемногу. Ваше правительство много строит из себя, в то время как вы, подобные вашему кланы, втайне управляют государством, подкупая чиновников и лоббируя собственные интересы в правительстве путем принятия необходимых законов. «Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что это для меня все усложняет. Приходится вместо одной проводить десятки встреч. Это утомляет». И многие соглашаются. Сменив свой взгляд заискивающего на хищный и деловой, бизнесмен начал нервно барабанить пальцами по столу. «Все. Несогласных не будет, так или иначе. Астрологи прогнозируют неделю несчастных случаев. Количество суицидов среди элитарной верхушки удвоилось». С усмешкой объяснил я ему расклад. «А вы не боитесь, что нас с вами услышат? Думаете, я не отключил прослушку? И не знал, куда именно иду? еду? Хотите фокус?» Я щелкнул пальцами, и весь свет в здании исчез. Начались крики. Попытался активироваться запасной генератор, скрытый на минус пятом уровне. Тщетно. Бизнесмен осмотрелся, взглянул в окно, наблюдая полные жизни и энергии город. Лишь его здание оказалось обесточено. Лишь один небоскреб. За моей спиной раздались приглашенные звуки паники, и я вновь щелкнул пальцами, восстанавливая через куратора энергоснабжение. Чтобы закончить наши с вами переговоры в положительном ключе, я хотел бы сделать вам небольшой подарок. В моей руке возникла газета, которая была напечатана лишь этим утром. В ней журналисты на первую полосу разместили сенсацию последнего дня обвал Сингапурской фондовой биржи. Экономике одного цифрового государства был нанесен колоссальный урон. Некоторые упрямцы считают, что нейтралитет в деле спасения планеты от интервентов – хорошая тактика. Наивные глупцы. У меня будет одно условие. Хорошо, он умрет. Откуда вы? Не сдержал удивления мой собеседник, но тут же взял себя в руки. Хорошо, в таком случае я весь ваш. Признал он поражение, и я поднялся из-за стола. Я пришлю своего представителя для обсуждения деталей и условий инвестиций. Вашу просьбу мы выполним в понедельник, об этом напишут на третьей странице районной газеты Пальмовый рай. Убить криминального авторитета прикрываемого всякими старыми пердунами для меня не проблема. Количество крови на его руках, в том числе из семьи моего будущего партнера, превышает население небольшого городка где-нибудь в восточной европе. Эпоха его зверств ушла, самого его показательно арестовали, и вот ведь не задача. За сотрудничество со следствием отправили на пожизненное. Это не стало помехой этому тирану в вопросе террора еще несколько следующих лет, пока за дело не взялась крайне радикальная группировка Гурангхабуджи. Впереди был еще долгий путь по поглощению этого разрозненного и густонаселенного региона планеты. Шайтраны, зайдя на эту территорию и учинив кровавый террор, сделали мне одолжение, породив страх местных правительств и простых людей. И я стал той таблеткой от страха, что снимало беспокойство у власть имущих. И той надеждой, в которой так нуждались простые люди. Лишь в одном я соврал моему новому партнеру. Название этой компании и досье на моего коллегу я впервые открыл, лишь входя в вестибюль здания. Но местный бизнес-царь был прав. У меня очень хорошая команда аналитиков. Вернее, один единственный аналитик. Куратор? Куда дальше? Офис нефтяного магната. Компания Джака Ойл. Наполовину государственная корпорация с 30% контроля над энергетической отраслью Малайзии. Поехали. На дисплее у водителя отобразился маршрут к следующему адресу встречи. Удивительно, что куратор умудрялся составить график встреч настолько точно, что я успевал практически каждый раз приезжать вовремя. Как прошел день? арене встретила меня у плиты глубокой ночью. Хм, что-то вкусное готовишь? Дай угадаю. уловил я странные знакомые нотки. «Попробуй», — улыбнулась обворожительная красавица в переднике. «Супчик какой-то, только не пойму, какой». «Борщ, это борщ». «А почему он желтого цвета?» «А что не так?» «Эх, давай я помогу, только в супермаркет слетаю. Ты один ингредиент этого приворотного зелья забыла». До самого утра мы занимались готовкой и к рассвету отправились спать, довольные собой и своими кулинарными успехами. Особенно мне понравилось жарить булочки с ареней. Утро началось в обед, и я встретил неожиданно примчавшихся красавец. Заканчивалась наша вторая неделя отпуска в Австралии, и завтра мы улетали на Мадагаскар. Мэй Юлайн сняла солнцезащитные очки и широкополую шляпу, все еще пытаясь соблюдать конспирацию. Я не стал говорить ей о тех тяжелых переговорах, что состоялись на третий день с момента ее исчезновения с представителем имперского двора. Я нагло пользовался минутой слабости империи и критики властей и императора. Шла настоящая охота на ведьм в империи, но тяжело найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее нет. Следующая встреча планировалась послезавтра, за день до второй по счету встречи правителей. Но ну а сейчас, когда я закончил все свои дела здесь, я с удовольствием займусь кое-чем более приятным. Итак, уважаемые члены правления и принцессы, «Расскажите мне, как я планирую провести свой последний выходной день?» Не успел никто ответить, как куратор обломал весь кайф. «Наши дорогие союзники на Ближнем Востоке начали восстание. На неделю раньше планируемого Придется пересмотреть планы и провести несколько встреч и звонков». «Да твою дивизию!» Прослушал я уведомление и посмотрел на телефон. Ожидаемо на нем появился вызов от курируемого с нашей стороны сирийского генерала. «Идиот!» Теперь Турция и Израиль станут костью в горле», — вругался я, вынужденно поднимая трубку и выслушивая пустой трёп и обещания славы освободительной армии Ближнего Востока. «Наши шайтраны-сепаратисты попали в засаду, могут всю свою накопленную боевую мощь потерять. Я тяжело выдохнул и положил трубку, понимая, что прямо здесь и сейчас ничего сделать не могу. Судя по всему, отдыхать ты будешь, проливая кровь каких-то глупцов». «Ты, как всегда, очень наблюдательна, Оливия. Надеюсь, успею вернуться до позднего вечера». «Да, возвращайся. Я хочу сделать тебе сюрприз», – стеснительно произнесла хрупкая азиатская красавица, и я вспомнил, что обещал ей подарок. «Арине, девочки, ночью я бы хотел заняться развитием «мы» и сделать ей тот же подарок, что и вам в свое время». «Не рано?» Я обещал. Не стал уточнять, что обещание это было дано не только красавице. но еще и ее отцу через его представителя.